Работы длились почти до самого утра. Ломать стену специалисты побоялись, ведь по их расчетам сейчас где-то под ней и находились парни. И в случае внезапного обрушения стены ребятам было бы совершенно негде укрыться. А дом, похоже, лишь только выглядел крепким, а на самом деле внутри начал разрушаться. Поэтому было решено пойти по более сложному, и, как следствие, более длинному пути. Сначала укрепили доски пола металлическими распорками. Потом стали осторожно разбирать завал и сквозь образовавшуюся расщелину общаться с пострадавшими парнями. Разумеется, как только это стало возможным, ребятам передали воду, еду и теплые пледы, посоветовали разместиться вдоль стены, как можно дальше от обвала, и терпеливо ждать. Ребята, стойко пережившие все испытания, шутили, что теперь они ожидают спасения с гораздо большим комфортом, чем прежде, и даже с большим, чем они могли надеяться. Потом завал, наконец, расчистили настолько, что стало возможным вызволить отважных блогеров. Их немедленно осмотрели медики. Констатировали, что у Никиты вывих лодыжки который, впрочем, уже начал заживать. У обоих парней сильное обезвоживание и легкая форма истощения. От госпитализации они оба наотрез отказались, торопясь вернуться домой к своим близким. Впрочем, как только стало известно, что ребята живы и относительно здоровы, Ирина сама поспешила сообщить добрые вести своей заказчице, супруге Никиты Марине и так можно было возвращаться домой. Но ребята были истощены, очень устали и вымотались. Мечтали помыться, поесть и выспаться в теплой постели, и, по их же словам, сами не были способны решить, чего желают больше. Им хотелось всего одновременно. Мы с Ириной тоже вымотались и устали, ведь все время поисков – Мы ездили по стране, не позволяя себе даже отдохнуть толком. Особенно тяжелыми оказались трое последних суток. Поэтому после краткого совещания было решено, что мы доедем до ближайшей гостиницы, снимем по номеру, закажем в кафе плотный обед. Подкрепимся и одновременно обменяемся информацией. Мы с Ириной расскажем о поисках, а ребята – о своих приключениях потом хорошенько отдохнем в своих номерах и уже после отправимся в долгую дорогу домой. До гостиницы добирались двумя машинами. Разумеется, мы с Ириной не пустили уставших, истощенных ребят за руль. Чтобы снять номера, не понадобилось много времени. Потом мы все спешно привели себя в порядок, пока в кафе готовили заказанный нами обед. Потом ребята жадно и торопливо насыщались, а мы с Ирой в это время подробно рассказали, кто мы такие и почему стали их искать. Также не обошли вниманием и сами поиски, и происшествия, что происходили во время них, и передали приветы от людей, встреченных на пути. Потом Ирина коснулась некоторых моментов, которые больше всего тревожили лично её. Это, разумеется, касалось фильмов ребят, что мы просмотрели. Вернее, некоторых действий, которые парни себе позволяли и которые Ира считала неосмотрительными или даже недопустимыми. Она довольно ласково им попеняла и тут же предложила все исправить. То есть потомственная ведьма, как и планировалось ранее, взяла над отважными блогерами бескорыстное шефство а ребята с радостью приняли ее помощь. Они давно мечтали найти того, с кем можно было бы хоть иногда советоваться. Теперь нам предстояло выслушать подробную историю о небезопасном приключении ребят. Традиционно рассказывать взялся Максим, а Никита старался подчеркивать слова друга и лишь добавлять некоторые подробности. У нас образовалась пара свободных недель. Вот мы и задумали провести крупный рейд, поснимать видео, чтобы потом выкладывать постепенно, не создавать долгих перерывов. Чтобы подписчики не скучали и у публики не остывал интерес к нашему каналу. Таковы законы жанра, как вам должно быть известно. «Я так понимаю, что третьего человека у вас нет?» Торжествуя и блестя глазами, поинтересовалась Ирина. «Разумеется, нет. Мы всегда работаем только вдвоем». «Ладно, продолжай. И прости, что перебили», – добавила я. «Просто раньше мы немного поспорили, и теперь некоторые не в силах справиться со своим любопытством». «Не стану рассказывать, где именно мы побывали. Судя по вашему повествованию, вы буквально прошлись по нашим следам, так что сами все отлично знаете». Скажу только, что мы спокойно снимали, и все было благополучно, без особых неприятностей и происшествий. Собрали интересный материал, но все видео вышли слегка пресноватыми, особенно то, что в больнице. Ничего толком сделать не успели, как охранник застукал. А потом мы добрались до того дома и решили поснимать немного. Мы уже делали там видео, получилось очень неплохо. «Дома мы проанализировали снятый материал и решили, что с этим фундаментом, на котором возвели дом, не все так просто. И строитель здания не только собирался сэкономить, но и преследовал несколько иную цель». «Это какую же?» – снова не выдержала Ирина. «Они искали там сокровища, давно спрятанный старинный клад», – высказала я предположение. «Ты тоже экстрасенс?» – рассмеялся Никита. «Нет, телохранитель», – ответила я со смехом. «Но я наблюдательна, а кроме того, могу сделать выводы из своих наблюдений». Тот дом странно спланирован. Создается впечатление, что когда-то его еще собирались достраивать, но в длину, в первую очередь ориентируясь на старинный фундамент. Кроме того, в подвале явно что-то искали. И это была не парочка ямок, вырытая незадачливым копателем, что рассказывал вам о доме. Было заметно, что в подвале рыли землю на протяжении долгого времени, но, полагая у кладоискателей не было четких сведений о местонахождении клада. «Ты абсолютно права, Женя. Мы тоже так думали, поэтому решили приехать туда, забраться в подвал и расспросить обо всем духов при помощи аппарата для ЭГФ». «Ага». «По этому возгласу было сложно сказать, как именно я отношусь к данному заявлению». Впрочем, Максим тут же продолжил. «Мы открыли люк, спустили аппаратуру. Никита стал спускаться вниз, но сорвался неудачно, упал и сильно повредил ногу. То есть вывихнул лодыжку, но от острой боли, кажется, на несколько мгновений сознание потерял». По крайней мере, он упал и больше не двигался. Я разволновался, спустился следом и решил оттащить Никиту в сторону. И этим решением он мне жизнь спас. Да и себе тоже, по большому счету. Представляете? Значит, интуиция хорошо развита не только у меня. Рассмеялась я, и все присутствующие за столом ко мне радостно присоединились. Да, сейчас это даже весело звучит. Только погибшую аппаратуру жалко. Кроме того, тогда мы такого страху натерпелись. Неожиданно раздался жуткий треск. То ли балки лопнули, то ли что, но потолок всей массой обрушился, погребя под собой выход и сумку с некоторыми вещами. Это стало понятно лишь после того, как пыль немного улеглась. Я сразу вспомнил про свою клаустрофобию. Стало крайне неуютно. «Это происки темных сил», — снова вмешалась Ирина. «Вы же помните то предупреждение, тот сеанс ЭГФ, где говорилось о метке? Вас просто хотели погубить, обеспечить смерть, медленную и жуткую?» «Ты совершенно права, Ирина. Мы с Максимом уже чего только не передумали за эти дни и решили, что произошедшая непростая случайность, нам подстроили коварную ловушку. Или духи, обитавшие в доме, не желали делиться ни своими секретами, ни спрятанными сокровищами. Давайте не будем сейчас о коварных планах и вообще о неприятном. А давайте, весело усмехнулся Максим, но потом почти сразу стал серьезным. Только я как раз подошел к к самой грустной, тревожной части своего повествования. Когда немного улеглась пыль, мы попытались оценить ущерб. Сразу поняли, что оборудование не вернуть и самим нам завал не расчистить. Никита не мог стоять на распухшей ноге. Да и малейшая попытка разобрать завал грозила новым обвалом. Мы почти сразу поняли, что на помощь позвать Не получится. Там и на земле-то связь была отвратительной, а из подвала и вовсе позвонить не вышло, как мы ни старались. Оставалось лишь уповать на чудо и ждать помощи извне. И в итоге родные забеспокоились, а вы нас нашли. Так что все получилось. Но этого еще предстояло дождаться, протянуть на скудном пайке как можно дольше». Женя предположила, что у вас при себе были припасы. Она даже сказала, что, скорее всего, когда мы вас найдем, у вас будет небольшой НЗ на всякий непредвиденный случай. Так и есть, милые девушки. Мы были с рюкзаками на плечах, и они не потерялись и не пострадали. Мы собрали все припасы, оценили их и постарались растянуть как можно дольше. И да... С самого начала у нас был отложен небольшой неприкосновенный запас. Мы держали его на всякий непредвиденный случай. Но выпили и съели, как только вы нас нашли. И стало понятно, что помощь пришла и освобождение близко», — радостно добавил Никита. «Так сказать, отметили долгожданное спасение. Вы обязательно должны извлечь урок из этих событий и впредь не допускать главную ошибку. Уезжая, Всегда оставляйте близким свой ориентировочный маршрут и говорите им, когда пора начинать бить тревогу. Искать вас и правда было очень сложно. И пускаясь по каждому ложному следу, мы слишком много драгоценного времени потеряли. Мы понимаем свою ошибку. Перестарались с конспирацией. Это точно. К нашему рассказу могу лишь добавить, что мы все снимали, пока не сели батареи, которые удалось найти в рюкзаках. Но мы старались их тоже экономить и по возвращении домой представим на канале полный видеоотчет о своих приключениях. Да, назовем его «Репортаж на краю ужасной гибели». А потом сделаем новое видео, где расскажем о нашем чудесном освобождении, если не возражаете, вашей роли в нем. «Это лучше к Ирине, отмахнулась я. «Меня ждет срочная работа. Кстати, вам придется дать свидетельские показания в полиции». «По поводу». «Расскажите, как девушку Машу из плена спасли». Она вроде бы отказалась писать заявление. А мы с Ирой ее переубедили. Такие вещи нельзя оставлять без внимания. Тем более, что, похоже, незнакомец продолжал преследовать Марию поэтому по моей протекции она сменила институт и место жительства. Впрочем, обо всем этом мы можем и потом поговорить. Смотрю, после плотного обеда у всех вас глаза просто слепаются. Жень, да ты сама почти трое суток уже, практически без сна. «Мой предел пять», – скромно ответила я. Правда, на третьи сутки начинает казаться – что остальной мир отделен от тебя зыбкой мембраной, на четвертые сутки в ушах начинает мерно звенеть, а там и до легких галлюцинаций недалеко. Но это ерунда, если преследуешь важную цель и есть определенная необходимость. После этого разговора мы все отправились отдыхать. А когда хорошенько выспались, пустились в путь, домой, в Тарасов. К счастью, обошлось без происшествий, и вскоре ребята рассказывали о своих приключениях родным.